Глава двадцать седьмая Ни деревца, куда не глянет глаз, Ковром зеленым лук не тешит нас, И птиц не видно, кроме перелетных, Не слышно пчел, ни горлиц беззаботных, Сверкающий и ясный, как янтарь, Ручей не плещет, где журчал он встарь. Пророчество о голоде. Осеннее утро дышало живительной свежестью, когда мы с Ферсервисом встретились по уговору у дома мистера Джарви, неподалеку от гостиницы миссис Флаттер. Эндрю привел наших лошадей, и я сразу обратил внимание на его собственного скакуна. Как не жалко была Кляча, великодушно пожалованная мистеру Ферсервису, его юрисконсультом, клерком Таутхоппом, в обмен на кобылу Торнклиффа, Мой слуга умудрился расстаться с нею и приобрести взамен новую, отличавшуюся самой удивительной и совершенной хромотой. Она как будто пользовалась для передвижения только тремя ногами. Четвертая же у нее болталась в воздухе и отсчитывала такт. — С чего вы вздумали привести сюда этого адра, сэр? — Где лошадь, на которой вы доехали до Глазго? — спросил я с понятным раздражением. — Я ее продал, сэр. Кляча была никудышная, на корму у Лаки Флаттер она бы нажрала больше, чем стоит сама. Я, Ваша честь, купил за Ваш счет другую. Дешевка, по фунту с ноги, всего четыре фунта. А шпат у нее отойдет, как проскачем милю-другую. Знаменитый бегун зовется резвый Томми. «Клянусь спасением души, сэр», — сказал я. «Вы, я вижу, не угомонитесь, пока ваши плечи не познакомятся с резвостью моего хлыста. Идите сейчас же и достаньте другого коня, не то вы дорого заплатите за ваши проделки». Эндрю, однако, не испугался моих угроз, утверждая, что ему придется уплатить покупателю гинею отступного, иначе он не получит назад своего коня. Я чувствовал, что мошенник меня надувает». Но как истый англичанин, готов был уже заплатить ему, сколько он требовал, лишь бы не терять времени, когда на крыльцо вышел мистер Джарви. В плаще с купюшоном, в ботфортах, в пледе, точно приготовился к сибирской зиме. Меж тем, как двое конторщиков под непосредственным руководством Мэтти двели под усцы степенного и находца который иногда удостаивался чести нести на своем хребте особу Глазговского Бейли. Но прежде чем взгромоздиться в седло, выражение более применимое к мистеру Джарви, нежели к странствующим рыцарям, к которым оно отнесено у Спенсера, он спросил о причине несогласия между мной и моим слугой. Узнав, в чем заключался маневр честного Эндрю, он тотчас положил конец спорам, заявив, что если Ферсервис не вернет немедленно трехногого Адра его владельцу и не приведет обратно более годную лошадь о четырех ногах, которую сбыл, то он, Бейли, отправит его в тюрьму и взыщет с него половину жалования. «Мистер Росбалдистон», — сказал он, — «подрядил на службу обоих и коня, и тебя. Двух скотов сразу, бессовестный ты негодяй. Смотри, в дороге я буду следить за тобой в оба». «Штрафовать меня бесполезно», — дерзко ответил Эндрю. «У меня нет на уплату штрафа немедной полушки. Это все равно, что снять с горца штаны». «Если не можешь ответить кошельком, ответишь шкурой», — сказал Бейли. «Уж я прослежу, чтоб тебе так или иначе воздали по заслугам». Приказанию мистера Джарви Эндрю вынужден был подчиниться. Он только процедил сквозь зубы. «Слишком много господ, слишком много, как сказала Поле Баране, когда каждый зубец стал врезаться ему в тело». Очевидно, Он без труда отделался от резвого Томми и восстановился в правах собственности на прежнего своего буцефала, потому что через несколько минут он вернулся, успешно совершив обмен, да и впоследствии он ни разу не пожаловался мне, что уплатил из своего кармана неустойку за расторжение сделки. Мы тронулись в путь, но не успели доехать до конца улицы, где проживал мистер Джарви, как услышали за спиной громкие оклики и прерывистый крик «Стой! Стой!». Мы остановились, и нас нагнали два конторщика мистера Джарви, несшие два доказательства заботы Мэтти о своем хозяине.